«Вот что вы увидели на моем лице прошлой ночью. Я называю это ногтевой прелюдией. Есть и другое определение. Я никого не насиловал, если вы к этому клоните. И ни одна из них не скажет вам такой глупости. Но если вы захотите вызвать их, ту трахнутую мной троицу, и допросить с пристрастием, то, пожалуйста, действуйте, как вам будет угодно. Я готов предоставить вам их координаты, и они подтвердят мои слова. ну в этом-то я не сомневаюсь». — усмехнулся Линли. — Ясно, что женщина, которая не захочется повторно испытывать ваш метод. — Как вы назвали воспитательную акцию? — Вправлением мозгов? Поднявшись из-за стола, он остановил запись на магнитофоне и сказал констеблю Бадди. — Я хочу выдвинуть против него обвинение. Предоставьте в его распоряжении телефон, чтобы он не вопил, что ему нужно позвонить адвокату, а уж потом мы начнем. — Эй! — взвился Риф. — Что вы такое говорите? Я и пальцем не тронул ни одной из тех шлюх. — У вас ничего нет на меня? — «Вы — сутенер, мистер Рифф. У меня на магнитофоне имеется ваше собственное признание. Для начала хватит и этого. Вы предлагали сделку, и я приехал сюда, чтобы заключить ее. Я все вам рассказываю, и мы уезжаем в Мельбурн. Так вы сами сказали Триции, и и Триция вполне может уехать туда, если пожелает». Линви повернулся к Бадди. «Нужно послать на Лансдаун-Роуд группу из отдела по борьбе с организованной преступностью. Позвоните хайверс и скажите, чтобы она дождалась их прибытия». «Эй, послушайте-ка!» Риф вышел из-за стола, и констабль Бадди схватил его за руку. «Убери свои паршивые грабли!» Она, вероятно, собрала достаточно вещественных доказательств, чтобы задержать его по обвинению в аморальных доходах», — добавил Линли. «А больше нам и не надо на первое время. Вы, козы не знаете, с кем связались!» Констебль Бадди усилил хватку. «Хеверс? Шеф, ее нет сейчас в Ноттинг-Хилле. Обыск проводят Джексон, Стилл и Смайли. Вы хотите, чтобы я выяснил, где она?» «Ее там нет», — удивился Линли. «Тогда где же...» Риф попытался вырваться из рук Бадди. «Вам еще надерут задницы за такое обращение! Спокойнее, приятель!» «Хватит дергаться!» — угрожающе буркнул Бадди и повернулся к Линли. «Она встретилась с нами и вручила ордер. Вы хотите, чтобы я нашел...» «Да отвали к чертовой бабушке!» Дверь комнаты для допросов распахнулась. «Инспектор?» «Это был Уинстон МКАТа. Нужна какая-то помощь?» «Все под контролем», — ответил Линли и велел Бадди. «Отведите его к телефону. Пусть вызывает адвоката, а потом...» «Составьте обвинительное заключение». Бадди протащил упирающего Рива мимо Анката и скрылся с ним в коридоре. Линли, оставшийся за столом, положил руки на магнитофон, словно пытаясь таким способом снять напряжение. «Если бы он сейчас сгоряча сделал что-нибудь еще, то потом сильно пожалел бы об этом. Он думал о Хеверс. Господи, что же с ней делать?» Она никогда не относилась к числу покладистых сотрудников, с которыми легко работать. Но сейчас ее поведение стало просто возмутительным, непостижимо, как после всего случившегося она посмела нарушить прямой приказ. Либо она решила поставить крест на своей карьере, либо совсем лишилась ума. Он исчерпал все свое терпение с этой женщиной. И нужно еще время, чтобы выяснить, какое подразделение дежурило в том районе, но это окупится сто крат. — закончил НКАТА. Линни взглянул на него. «Извините», — сказал он, — «я задумался». «Что вы выяснили у Инни?» «Я проверил клуб Битта, там все чисто», — доложил НКАТА. «Потом съездил в Ислингтон, поболтал с соседями Николь Мейден по старой квартире. Никто не узнал в ее посетителях Битта и Рива, даже когда я показал им фотографии. Кстати, нашел их обоих на страницах «Ивнинг Стандарт». «Очень полезно иметь связи в газетных издательствах». «Но никаких успехов в этом направлении?» «Это как сказать? Пока я ошивался в той округе, то заметил неправильно припаркованный Воксхолл, и это навело меня на мысль о других возможностях». Нката доложил, что он позвонил в лондонскую автоинспекцию, чтобы выяснить, какое подразделение обслуживает этот квартал Ислингтона. Это был, конечно, выстрел вслепую, но поскольку никто не признал в марте Нериви и Сери Адриане Битти человека, приходившего в квартиру Николь Мейден перед ее переездом в Фулем, Тон Кат решил выяснить, не появлялась ли в этом районе 9 мая машина кого-нибудь, кто был связан с Николь Мейден. И вот тут мне крупно повезло, сказал он. Отлично, Уинни, выдыхая, сказал Линли. Он давно считал «Инициативность НКАТа одним из его лучших качеств. Что же вы откопали?» «Кое-что странное».